Звонок из форта Филлис последовал только в субботу утром. Во всем участке, на территории которого располагался университет Рэмси, была только одна улица с дурной славой, где прогуливались гомосексуалисты. Но полицейские из пятого участка, тем не менее, называли свое отделение фортом Филис. Звонил детектив третьей степени по фамилии Доусон. Он хотел поговорить с детективом Карелой. «Это Доусон», — сказал он, «пятый участок». «Чем могу быть полезен?» — спросил Карелла. «Мы засекли убийство вчера вечером. Резанная рана в вестибюле дома на улице Челси-Плейс. Убитого звали Тимоти Мур». «Что?» — сказал Карелла. «Да», — сказал Доусон. «Потому-то я и звоню. Здесь со мной Чарли Никольс». «Он вчера был в суде, когда вы предъявляли обвинения этому парню. Он подумал, что, может быть, вам надо знать про это. Он подумал, может быть, это как-то связано с теми убийствами, которые вы расследуете, с теми, в которых вы обвиняли Мура». «Как?» — сказал Карелла. «Ну, я не знаю, как», — сказал Доусон. «Я об этом хотел спросить вас». Резанная рана», — вы сказали. «Да, от уха до уха. Чистая работа». На секунду Карелла вспомнил про Джудит Квадрада. «Какие-нибудь догадки есть?» — спросил он. «Пока никаких», — сказал Доусон. «Свидетелей не было. У парня с собой был пакетик с алмазами. Его выпустили под залог». «Да», — сказал Карелла. «Похоже, он хотел сбежать, а?» «Похоже. Как нам поступить?» «Я не понимаю вопроса. Передать это дело вам или нет?» «Ну, вот опять», — подумал Карелов. «Позвольте я поговорю с лейтенантом», — сказал он. «Может быть, вы предъявили обвинение не тому, кому надо?» — сказал Доусон. «Чарли сказал мне, что его обвиняли в четырех убийствах первой степени». «Именно так», — подтвердил Карелов. «Но, может быть, кто-то другой сделал это», — сказал Доусон. «Четыре убийства. Может быть, это был и не Мур, в конце концов». «Это был Мур», — уверенно произнес Карелла. «Ну, как бы там ни было», — Доусон умолк. «Я поговорю с лейтенантом», — сказал Карелла. «Конечно, дайте мне знать», — сказал Доусон и повесил трубку. В комнате детективов было слишком тихо для субботнего утра. Карелов встал из-за стола и подошел к автомату с водой. Он постоял у окна, глядя на солнечный свет и потягивая воду из картонного стаканчика. Потом скомкал стаканчик и бросил в корзину. Он пошел к кабинету начальника участка и постучал в дверь. «Входите — Входите! — крикнул Бернс. Карелла прошел в кабинет лейтенанта и закрыл за собой дверь. Он рассказал лейтенанту, что сейчас звонили из форта Филлис, что кто-то перерезал горло Тима Тимуру от уха до уха, и это случилось в вестибюле его дома вчера вечером, и не было ни одного свидетеля, и полицейские из того участка спрашивали, как поступить, не передать ли дело в 87-й участок. Бернс слушал очень внимательно и потом надолго погрузился в задумчивость. «Ни одного свидетеля, так?» – спросил он наконец. «Ни одного», – подтвердил Карелла. «Пятый участок, так?» «Да». «У нас своих проблем выше крыши», – сказал Бернс. «Пускай теперь их, мамаши, поволнуются». читал валерий стильмащук июнь 2021 год